Послесловие. Каждый человек в своей жизни проходит свою пустыню испытаний. Дьявол искушает и проверяет человека на уровень его совести и чистоту сердца. В каждый момент нашей жизни ежесекундно проверяется наша вера, крепость, стержня нашей духовности, глубина нашего сердца. Иногда человеку приходится опускаться в самые глубины ада, чтобы понять себя и проверить свою веру. И не всем суждено пройти это сложное испытание. Но перед теми, кто его проходит, рушился ад. Во Вселенной нет силы мощнее силы сердца, наполненного верой. Сердца жизни. Конец книги.